Перед глазами Карла стоял Лули Браун, рыжая, если ей лет двадцать. Она не слишком молода для него, но, возможно, она еще совсем девчонка. Он видел ее дату рождения, только позабыл. Кажется, она родилась в 1912 году. Лестер тем временем рассказывал Карлу об озере О'Ки-Чоби во Флориде, откуда был родом, огромном, В озере тридцать миль в длину и только шесть футов в глубину, как огромные блюдцы. В нем было полно аллигаторов, и лучше всего в округе ловится окунь. В двадцать восьмом был ураган, ветер дул со скоростью сто пятьдесят миль в час, всю воду выдуло. Озеро превратилось в грязную канаву. Тогда погибло тысяча восемьсот тридцать восемь человек. Лестер подумал немного, добавил, что хотел бы туда вернуться — А Карл по-прежнему мечтал о лули браун Они приехали в Крэпс, зашли в кабинет начальника полиции, и первым делом Лестер пожелал узнать, какого черта Фауста не арестовал нестра и не посадил его за решетку. — Потому что у него больше людей, чем у меня, — ответил Фауст. — За ним придурки в простынях, они обожают чуть что открывать огонь. Лестер пожелал узнать, какого черта бездействует окружной шериф. «С каторжных работ сбежали несколько заключенных», — пояснил Фауста. «Шериф гоняет за ними с собаками. Это его любимые занятия». Лестер, наконец, решил, что им делать. «Он возьмет себе пистолет-пулемет Томпсона, останется в городе и будет ждать, пока Нестер явится громить очередной подпольный кабак здесь или в другом шахтерском поселке на востоке» а Карл пусть отправляется в придорожный бордель, о котором рассказал начальник полиции. Кажется, парень, который там заправляет, раньше был в шайке Эммета Лонга. Карл ничего не ответил. Глава седьмая. Ночью перед налетом на придорожный бордель Несор собрал своих мстителей в покосившейся церкви. Я хочу, — заявил он, — чтоб мы напали на них с первыми лучами солнца. На рассвете мы внезапно бросимся в атаку. Они нас не услышат. Они оглохли от беспробудного пьянства. Разлепят глаза, прищурится на окно и даже не заметят нас, пока мы не ворвем с парадного входа. Нам нужны дюжины или того машин, винчестеры, ящик патронов, динамит. Я объявлю в Выходить по одному, руки вверх, или все взлетит на воздух. Выводить своих шлюх на свет. А вы зажигайте факелы и двигайтесь к дому. Его помощники любили факелы. Только так и надо, закивали они, выгнать прохвостов из округа. На следующее утро было еще темно, когда Нестор подошел к церкви. Кофе в его солдатской фляге был сдобрен бренди, привычка, которую он приобрел во Франции во время войны. Он отпил глоток и невольно вспомнил события шестнадцатилетней давности, когда они вышли из деревни Баушаре и двинулись в лес. Кругом гремели немецкие пушки, летели щепки, земля была изрыта воронками. Ему приходилось подгонять своих солдат. Те падали в воронки и их засыпало пластами земли. Офицеры называли французских командиров идиотами и уверяли, что лес им не взять, а лягушатники тогда были нашими союзниками. Если они приказывали взять лес, приходилось подчиняться. Многим оторвало ноги, а кое-кто осип, атыприта, горчишного газа. И все же приходилось гнать солдат в лес. нестер стоял на поляне, размахивал большим револьвером Уабли, который отстегнул перед боем убитого английского офицера. Он приказывал солдатам идти вперед. Двигаться угрожал пристрелить каждого, кто будет притворяться раненым или пытается спрятаться. И он действительно пристрелил троих, которые пошли на него, а остальные побежали вперед, через поле, и почти всех скосило пулеметной очередью. То ли Нестор потерял больше солдат, чем любой другой взводный сержант в седьмом пехотном полку. Его наградили медалью за храбрость. Сегодня он надел свою боевую награду, крест за выдающиеся заслуги, приколол к нагрудному карману под значком «Бюро» на лацкане. Ему пришлось ждать, пока соберутся все мстители, с рассвета почти до восьми часов. Последние оправдывались. Дома дел по горло. Когда успеешь все переделать? У кого-то была больная жена, у кого-то убежала собака. Наконец, рядом с церковью собралось двенадцать машин включая Десото, Нестора. Одни машины двухместные, другие четырехместные. Всего приехали тридцать четыре мстителя.